Глава двадцать первая Из Оракула я выскочила мокрая, как мышь, вся провоняв невероятными благовониями. Таинственный Антон должен был начать действовать уже сегодня. Сев в машину, на всякий случай набрала номер Амалии Кляйн, не надеясь на успех, и тут же услышала взволнованное контральта. Слушаю. — Простите, кем вы приходитесь? — Аделаиде Генриховне Клайн, жене Семена Воробьева. — Бог мой, я ее сестра! — вскричала женщина. — Говорите скорей, вы из тюрьмы, от адочки, если принесли письмо на грожу по-царски. Решив не разубеждать собеседницу, я договорилась о встрече через полчаса. «Умоляю, не задерживайтесь!» — просила Малия. «Просто умираю от нетерпения!» Я постаралась не разочаровывать ее, и ровно в пятнадцать часов уже входила в подъезд кирпичного, явно кооперативного дома, построенного году в 60- -м. В подъезде древняя старуха, Сонно подняла глаза от газеты и поинтересовалась, вы к кому? К Амалии Генриховне. Второй этаж, прошамкала лифтерша, но с лестницы уже нёсся голос. суда, сюда, поднимайтесь. В дверях квартиры стояла крупная белокурая женщина, этакая брунгильда с высокой грудью и крутыми бедрами. Она не казалась полной, просто очень большой. Рост, наверное, все метр восемьдесят. Крупные черты лица, голубые глаза, слегка на выкате изящный нос. Наверное, в обычном состоянии смотрится хорошо, но сейчас лицо Амалии покрывали красные пятна, а неожиданно маленькие ручки нервно комкали то, что еще недавно было носовым платком. — Давайте записку, — потребовала она. — Простите, если разочаровываю, но я пришла не от Ады. Я адвокат Максима Андреевича Полянского. Вы ведь знаете Макса? — Конечно, — сказала Амалия. — А что, Макс хочет помочь Аде и поэтому прислал вас? Она посторонилась предложила мне снять босоножки и провела в просторную комнату с эркером. Вся обстановка помещения слегка старомодная, немного безвкусная, свидетельствовала о том, что здесь живут хорошо обеспеченные люди. Бархатные шторы, довольно пыльные, на мой взгляд, отличный узбекский ковер и гарнитур Людовик XIII в гостиной. Жуткие коричневые шкафы, богато украшенные позолотой. На потолке огромная бронзовая люстра, по углам обитые голубой парчой кресла. В эркере примастился такой же диван. Амалия рухнула на кокетливую козетку и простонала. «Ужас! Кошмар!» Макс — единственный человек, который решил помочь. Не поверите, но все друзья поголовно отвернулись. Не хотят иметь ничего общего с родственницей убийцы. Я вздохнула и рассказала все про убийство Вероники, про арест Максима, про то, как видела из окошечка аду, и про свои сомнения. Амалия то бледнела, то краснела, совершенно изорвав платок. Выслушав до конца, она заломила руки. Это конец. Адочку посадят, по крайней мере, на десять лет, и она умрет, в неволе, боже мой! Просто рог преследует семью сначала папа, потом она. Я не понимающе, уставилась на хозяйку, Амалия закурила и начала рассказывать давно забытую историю. Генрих Кляйн происходил из семьи этнических немцев, но от предков осталась одна фамилия. Языком дома не владели. Кляйны осели в России так давно. Что с успехом могли считаться русскими. Пращура привез из Голландии Петр I. На протяжении веков мужчины, семьи Кляйн, занимались одним делом торговали продуктами. Причем делали это настолько успешно, что перед 1917 годом составляли конкуренцию Елисееву и Рябушинскому. Но если последних вихрь революции подмял и уничтожил, то Кляйн оказался на коне. Дело в том, что Карл Кляйн, дед Амалии и Ады, сочувствовал большевикам. Будучи человеком более чем богатым, не раз давал Ленину деньги, за что получил от него несколько благодарственных писем. Автографы вождя послужили охранной грамотой для семьи в 30-х годах, когда начались аресты. У чекистов не поднялась рука арестовать человека, не раз провозившего в мешках с продуктами газету «Искра». А может быть, дело было в том, что Карл не лез в политику, не участвовал ни в каких течениях и отклонениях. Он просто руководил, Одним из крупнейших московских гастрономов, умело общаясь с покупателями и начальством. После его смерти к рулю встал сын Генрих. Произошло это в 1957 году. Сталин умер. Ксерокопии ленинских автографов украшали рабочий и домашние кабинеты Клайна. Подлинники он спрятал и не отдал. В архив. Аделаида и Амалия родились с разницей в один год. Красивые, крупные, белокурые девочки, все в отца. От матери достались лишь изящные руки, ноги 35 пятого размера и робкий характер. Сестры общались только друг с другом, стесняясь заводить друзей. Жили они при коммунизме. То, что у семьи не было проблем с продуктами, понятно, но еще они одевались в двухсотой секции ГУМа, доступной только для высшего партийного руководства. Отдыхать ездили за границу и не в какую-нибудь там Чехословакию или Болгарию, а в абсолютно недосягаемую для советского человека Францию и Италию. Трехэтажная дача в Кратове, а за железными воротами гаража не одна, а две машины. Волга и невероятная по советским меркам вещь — Volkswagen. Первые неприятности у девочек начались, когда умерла их всегда тихая и молчаливая мама. Отец сильно пил несколько недель, Потом нанял двух домработниц. Домой Генрих приходил поздно, почти ночью, Ада и Амалия росли сами по себе, оставаясь, несмотря на богатство, нормальными советскими детьми, сначала пионерками, потом комсомолками. По очереди поступили в институт, затем в аспирантуру. И из друзей только Макс Полянский, да до дочь папиного заместителя Ильи Каца. Когда Ада закончила учебу, папа, спохватившись, увидел двух кандидаток в старые девы. Со свойственной ему предприимчивостью Кляйн принялся устраивать судьбы дочерей и через полгода сыграли две свадьбы. Девочки получили в приданное по квартире с обстановкой, по машине и потугой сберкнижки. книжки. Счастливая жизнь рухнула сразу, когда промозглым мартовским днем Генриха арестовали по обвинению в хищении социалистической собственности. Амалии и Аде дали только одно свидание с отцом. Абсолютно белый, без кровинки в лице, он попрощался с дочерьми понимая, что из тюрьмы не выйдет. После общих слов и наказаний дружить друг с другом Генрих произнес странную фразу. Главное, чтобы от вас не убежал заяц. Девочки, умоляю, ходите к маме на могилу каждый день и имейте в виду, что заяц может прожить до 90 лет. Ни Ада, ни Амалия так и не поняли, что же хотел сказать отец. Родительскую шестикомнатную квартиру на улице Горького конфисковали. Та же судьба постигла дачу, машины и отцовскую сберкнижку. Но ни оперативники, проводившие обыск, ни судебные исполнители не нашли ни драгоценностей, ни золота не валютных запасов. Генриха Кляйна расстреляли. Дочери не знали, где и когда это произошло. Тела расстрелянных родственникам не отдавали. Но судьба выкинула странную шутку. Выполняя наказ отца, Ада и Амалия часто ездили в Колумбарий Донского крематория, где покоился прах их матери. Один раз Амалия отправилась туда одна и просидела в каком-то странном ступоре возле ниши почти до ночи. Около девяти вечера, когда сторож велел девушке идти домой, она двинулась по центральной аллее к выходу и у дверей крематория увидела двух милиционеров, сгружавших на каталку простой гроб из необструганных досок. Удивившись такому странному и позднему погребению, Амалия подошла ближе. Милиционеры покатили каталку внутрь, сама не зная почему, Амалия пошла за ними и увидела, как стража порядка, с легким матерком ставит груз на полозья, подошла дежурная. Нажала кнопку, гроб провалился вниз. Менты, утирая пот, ушли. Служащая двинулась было в контору, но тут увидела спрятавшуюся за колонну женщину. — Кого это так странно кремировали сейчас? — поинтересовалась Амали. Похоронных дел мастерица сначала помолчала, но сторублевая бумажка развязала ей язык. Ох, сказала тетка, к нам иногда привозят тела казненных. Вот и сейчас такого доставили. Посмотрите, как фамилия! дрогнувшим голосом попросила Амалия. Кляйн. Генрих Карлович, 1923 года рождения, ответила служительница, кинув быстрый взгляд на документы. Сегодня. Расстреляли. Амалия ухватила ее за руку, сунула бабе свой паспорт, служительница потеряла и потащила женщину в контору. Там, налив Амалии водки, баба молча выслушала ее просьбу. То ли она была жалостлива, то ли дело решили антикварные серьги с бриллиантами, которые Амалия вынула из ушей. Но около полуночи служительница принесла в контору банку из подрастворимого кофе, наполненную пеплом. Через несколько дней дочери поставили ее в нишу, где хранилась урна с прахом матери. После ареста отца муж Амалии Бросил ее, решив не связывать свою судьбу с дочерью, осужденного по расстрельной статье. Ади повезло больше, Семен остался с ней. Правда, жизнь у них не очень клеилась. Сеня не пропускал мимо себя ни одной юбки, детей у них не было. Аделаида увлеклась садоводством и все свободное время проводила на даче, выращивая там цветы и какие-то необыкновенные овощи. Просто не могу понять, зачем она его убила, — всхлипывала амалия ведь давно привыкла к изменам, можно сказать, рукой на них макнула. Да и Сеня, как муж был ничего, заботился о ней, то шубу купит, то кольцо, в деньгах не ограничивал. Честно говоря, Аде даже нравилось, что Сеня физически к ней охладела, она нестрастная женщина. Семён и не думал разводиться с Адой, спокойная, интеллигентная жена, закрывавшая глаза на все его приключения, она вполне устраивала мужика полностью. Вот такой брак. И совершенно непонятно, почему Ада так взбесилась. И в последнее время, приезжая с дачи домой, она всегда предварительно звонила мужу, чтобы не поставить ни себя, ни его в глупое положение. Странно, что она воспользовалась пистолетом, вздохнула я, и удивительно, как не умея стрелять, попала в цель. Амалия внимательно посмотрела на меня. Мы с Адой Почти всю юность ходили в секцию стрельбы из пистолета. И она, и я, мастера спорта по этому виду, ада ночью в муху попадет. Я разинула рот. Ну и информация. Значит, думаете, что убийца ада? Амалия снова закурила. — К сожалению, здесь и думать нечего. Она мне вчера звонила. У них в камере есть сотовый. — Вчера? — А когда же вы вернулись? — Да уже неделю. Просто все время в бегах. То продукты передавала, то вещи. И что же Ада сказала? Слышно было очень плохо. Треск, гул, до прощения. Так и выкрикнула, — Извини меня, Амалька, за все. Не выдержала, пристрелила, мерзавца, столько горя тебе причинила. Забудь меня поскорей. Амалия, схлипнув, подошла к буфету и принялась капать в стакан резко пахнувшие капли. Я решила переменить тему. Вы знакомы с Радой Ильиничной Соколовой? — Конечно, — ответила Мария, ведь это наша сады единственная близкая подруга, дочь папиного заместителя Ильи Каца. — Как же так? — изумилась я. — Вроде замужем не была, а фамилию поменяла. — А Илью Соломоновича арестовали вместе с папой, — пояснила Кляйн, — но не расстреляли, а осудили на пятнадцать лет. Он... Умер в заключении. Его жена вышла второй раз замуж и дала дочери фамилию отчима. Радочка — очень больной человек, замуж никогда не выходила. Воспитывает племянницу, чудесную умную девочку. А почему вы про нее спрашиваете? Я подождала, пока женщина вновь сядет в кресло и сообщила о смерти подруги бедная амалия посерела и снова схватилась за капли я говорила ей предупреждала советовала спрятать в банк так нет дома держала вот грабители и узнали может яна перед подружками похвасталась ничего не понимая Я уставилась на Амалию. Та прояснила ситуацию. Генриха Кляйна арестовали внезапно, а Илью Катца только через два дня. Вот мужчина и успел спрятать кое-какие драгоценности. Милиция не обнаружила тайника, и ради Ильинишни досталось все его содержимое. Чтобы не привлекать внимания, женщина очень аккуратно распорядилась богатством и изредка продавала царские золотые червонцы, деньги тратила осторожно, дорогой одежды, мебели, автомашин не покупала, но старости не боялась. Шкатулка с драгоценностями лежала в шкафу под нижним ящиком в небольшой нише. В свое время рада показала подругам тайничок. Если внезапно умру, пояснила она сестрам Кляйн. Возьмите себе, продавайте потихоньку, и давайте я не деньги. Молодая она, как бы сразу все не спустила. А то еще наденет что-нибудь с в университет похвастаться перед подружками. Хвастаться было чем. Изумительной красоты старинный гарнитур из изумрудов, колье, кулон и кольцо. Диадема с восемнадцатью чистыми бриллиантами, примерно десять пар серег с сапфирами, рубинами и алмазами. Платиновые цепочки, грамм по сто каждая, Несколько мужских перстней, ожерелье из настоящего розового жемчуга и многое другое. Ада и Амалия упрашивали Раду положить сокровища в банк. — Время сейчас другое, — уговаривали они подругу. — Никого теперь не интересует, откуда у тебя деньги. Спрячь драгоценности в надежный сейф. Но Соколова отказывалась. — Наверное, Яна кому-то сболтнула, — сокрушалась Кляйн. Вот и убили несчастную. Не принесло ей счастья богатства. Наш-то папа неизвестно, куда все дел, а у мамы были просто уникальные вещи. Я уж не говорю про яйца работы Фаберже и три табакерки XVIII века. Все как в воду кануло. Испарилось бесследно. А вот Илья Сламон сберег. Да что толку? Вдруг все так и лежит в нише под ящиком, предположила я. Милиция там ничего особенного не искала. Квартира бедная. Сняли отпечатки и уехали. Хорошо бы, вздохнула Амалия. У Рады остался двоюродный брат, он инвалид и очень нуждается. Соколова ему помогала, правда, делиться не хотела. Он пьет. Мы могли бы взять драгоценности и отдать его жене с дочкой. Они, правда, не очень дружили с Радой, но лучше, если богатство останется у родственников, а не отойдет посторонним. Она поглядела на меня. «Давайте поедем, проверим, а?» «А как же мы попадем в квартиру?» «У меня есть ключи», — ответила Амалия. «Я решительно сорвала милицейскую пломбу, и мы вошли в квартиру». Пахло ужасно. Пылью, затхлостью и все тем же мерзким, И сладким, правда, уже намного меньше. Амалия прошла на кухню и побелела. Беспорядок остался такой же, как в день приезда милиции, только тела исчезли. На столе стояли чашки и тарелки с заплесненными кусками. Тут и там виднелись бурые пятна, и все было обсыпано мельчайшей белой пылью. Это... Милиция искала отпечатки пальцев. В комнатах почти порядок. Скорее всего, оперативники просто порылись в поисках документов и фотографий. Амалия уверенно подошла к большому гардеробу, вытащила самый нижний ящик, потом присела на корточки, порылась в полу и извлекла три паркетины. «Ничего!» — разочарованно констатировала женщина. Я приблизилась к гардеробу и попробовала сунуть ладонь в тайник. Рука еле-еле пролезла в узкое пространство. Да, пусто. Богатство, припрятанное предусмотрительным Ильей Соломоновичем, испарилось без следа. Мы разочарованно посмотрели друг на друга. И тут зазвонил мобильный. Незнакомый мужской голос осведомился. Дарья Ивановна, приезжайте к девятнадцати в Бутырскую тюрьму и поднимайтесь в башню на второй этаж. Попросите дежурную позвонить 3:84. и ждите, к вам спустятся. Не забудьте Паспорт.